Глава 30. Рим, Италия. Мия Янсен и Олли вышли из такси перед зданием, облицованным фигурным стеклом. Расположенный в северном пригороде Рима, госпиталь Святого Андрея входил в состав Римского университета и был теоретически в 30 минутах езды от аэропорта. Затяжные пробки на шоссе превратили эти 30 минут в бесконечные 2 часа. Они довольно быстро нашли на сайте госпиталя email и телефон доктора Антонио Путелли, и Мея приложила немало усилий, чтобы перейти к разговору по существу, не задевая при этом чувств человека, приверженного социальным любезностям. Она ещё в телеинтервью заметила его церемонности и даже можно сказать некоторую помпезность и решила следовать мудрой древней поговорке: "Если ты в Риме, то делай как римляне". Внутри госпиталя царила суета, которая с непривычки могла показаться хаосом. Доктора, медсёстры, санитары все поспешно двигались в разных направлениях безпрерывного склецея, ску замискузами. В коридорах пахло антисептиком и грязным бельём. Вдоль стен сидели пациенты, в большинстве своём дети и пожилые люди. Как и везде, вспышка Зальцбурга привела к перегрузке медицинской инфраструктуры. В отличие от Бразилии, Здесь Миа уже прекрасно отдавала себя отчёт в том, что они ничем не могут помочь этим людям, пока не выяснят, каков механизм включения синдрома. Они нашли доктора Путелли на шестом этаже научного крыла, поглощённым разговором с лаборанткой. Дождавшись конца разговора, они подошли и представились. Рада с вами встретиться, Миа протянула руку. В ответ доктор Путелли взял её за плечи и с чувством поцеловал в обе щёки. Затем он проделал то же с Янсен. Но когда настал очередь Олли, австралиец тихо, но твёрдо произнёс: "Полезешь целоваться, убью". Темпераментный доктор слегка опешил, но тут же засмеялся и хлопнул Олли по плечу. "Он мне нравится, настоящий мужик". Олли согнул руки в локтях и выпятил грудь в качестве иллюстрации. Комплимент засчитывается, кивнул Олли. Подошёл лаборант и задал вопрос: Доктор Путели произнёс длинную реплику на итальянском, из которой никто из них ничего не понял, а потом, сложив руки под подбородком, принял задумчивый вид. Что-то не так? тревожно спросила Янсен, которая после событий в Калькутте всё время ждала неприятностей. Да, Путели был заметно расстроен. Кофеварка опять сломалась. Господи, мне так мало нужно, за что ты меня опять наказываешь? Поговорив с Богом, он предложил пройти в его кабинет, где их, по крайней мере, не будут прерывать каждые 3 секунды. Кабинет был столь же прекрасен, сколь его хозяин. Дорогой старинный стол и изысканный шкаф сочествовали с большим французским окном до пола. Коллекция различных дипломов, сертификатов и грамот украшала стены. На полках золотые и серебряные наградные статуэтки тоже свидетельствовали о многочисленных достижениях доктора. Мне хватало разве что Оскара. Еле добрались, посетовала Мия, когда все наконец уселись в плюшевые кресла лицом к роскошному столу, за которым восседал доктор Путелли. Люди, как лемминги, доктор пренебрежительно махнул рукой. Они верят всему, что слышат в новостях. Если бы я верил, что наступает конец света, я бы тоже, наверное, заметался. Не понял, удивился Олли. Вы не считаете, что мы все в опасности? Я верю тому, что вижу. Из всех говорящих предметов нам рассказывают, что мир вот-вот погибнет, что этот акинский корабль или как там его называют, через 9 дней врежется в землю, и мы все умрём. Может это так, может не так. Но готов биться об заклад, что история чрезмерно преувеличена жадными сукинными детьми, желающими нажиться на страхах простых и не слишком умных людей. Уже в Европе и США элита прячется в бункеры времён холодной войны в надежде прожить там года или даже десятилетия. Говорят, оставшиеся места разыгрывают в лотерею. Но не в первый раз торговля страхом оказывается сильнее разума, он усмехнулся. Вспомните проблему 2000 -го года. Компаниями по всему миру были потрачены десятки миллионов на решение проблемы, которой, как оказалось, не было. "Отины существуют", твёрдо сказала Мия. "Я точно знаю, так как принимала участие в обследовании их корабля в Мексиканском заливе. Это был самый потрясающий и пугающий опыт в моей жизни. Зальцбург другая история. Мы выяснили, что у людей и ряда других видов появилась лишняя действующая хромосома. При каждом всплеске космических лучей, идущих от корабля, в неё добавляются новые гены. Когда корабль в заливе погиб, мы думали, что всё закончилось, но, как видите, всё началось снова. Да, через 9 дней столкновение может привести к гигантским разрушениям на планете, но всё, что не погибнет от катастрофы, добьёт Зальцбург. Так, Путели сплёл пальцы бих рук. И почему вы здесь? Мы полагаем, в Зальцбурге содержится некий код, помещённый туда атинами. Каждый новый ген встаёт на определённое место, как элемент пазла. Она увидела, что он не поспевает за ней. Э, что за код? Пока не знаем. Над разгадкой работает самый мощный искусственный интеллект в мире. Мы только надеемся, что расшифровка позволит остановить надвигающееся массовое вымирание. Мия, копируя собеседника, сплела пальцы обеих рук. Расскажите о ваших исследованиях. В новостях вы говорили, что некоторые пациенты, находившиеся в состоянии кататонического ступора, пробудились и начали проявлять невероятные когнитивные способности. Да, произнёс с нескрываемой гордостью Потели. Пойдёмте, я вам покажу. Из тихой гавани кабинета они вновь погрузились в кипящие глубины госпитальной жизни. Пройдя сквозь несколько белых двойных дверей, они очутились в просторном, продолговатом помещении, бывшем ранее отделением интенсивной терапии. Сейчас на месте кроватей стояли столы. Пациенты в возрасте от 7 до 70 лет сидели напротив лаборантов-исследователей, отвечая на вопросы и решая различные задачи. Мия подошла к маленькой рыжеволосой девочке, сидевшей с завязанными глазами. Лаборант вложил в руку девочки кубик Рубика, который та собрала в считанные секунды и протянула обратно. Рядом находился довольно толстый мужчина средних лет, произносивший вслух бесконечное число Пи. Утелли сказал, что счет уже идет за 15 тысяч цифр и что пациент может в любом месте остановиться и начать произносить их в обратном порядке. «Это сейчас они такие», — заметил Путелли. «До Зальцбурга это были самые, что ни на есть, заурядные люди. Девочка с кубиком, отстающая по математике пятиклассница. Толстяк рядом с ней, каменщик, который толком не мог заполнить даже свою налоговую декларацию. До последней вспышки большинство в этом помещении были прикованы к койкам. Если бы я был верующим, я бы сказал, что мы присутствуем при чуде». В груди Мии загорелся огонек надежды. У многих здесь симптомы были такие же, как у Зоуи. Вдруг и она пришла в себя. Боль разлуки пронзила её с новой силой. Все пациенты такие, спросила Янсен. Нет, есть пациенты, находящиеся практически на всех этапах заболевания. Мия наклонилась. У девочки были крепкие, аккуратные руки, не похожие на руки ребёнка, прикованного к постели. Остальные пациенты тоже имели крепкий и здоровый вид. Она отметила ещё одно отличие от того, что наблюдала в Индии. У вас есть фото до и после. Конечно, Путельли достал телефон и стал листать картинки. Так это не для вас? Он начинает мне нравится, засмеялся Улли. Путельли передал телефон Мие, которая взяла его так, чтобы остальные тоже могли видеть. 2 дня назад пациенты были заметно худее, с красноватой прозрачной кожей, а теперь поправились, и кожа их чистая. Герасиил делает чудеса в Ставелолле. Ми откнула его кулаком в бок. Гены 48-й хроматиды ведут себя не так, как гены 47-ой, и наблюдается заметный прогресс при переходе от одного симптома к другому. И с каждой вспышкой вступила Янсон. Пациенты со ослабленными костями укрепляются, а те, у кого была чувствительная к солнцу тонкая кожа, могут свободно гулять по пляжу. Те, кто не мог говорить или имел когнитивные проблемы, вдруг просыпаются одаренными яркими способностями. «С какой целью?» Олли поглядел на Мию. «Откуда мы знаем, что Атины не превращают нас потихоньку в биороботов для работы в условиях, которые им самим не подходят?» «Может быть. Поэтому я изо всех сил ищу возможность затормозить процесс», она обратилась к Путелли. «Веб-сайт сообщает, что вы специализируетесь на клеточной коммуникации». Он кивнул. Генетические изменения запускаются вспышками. Тогда вопрос: как космические лучи передают генетические приказы каждой клетке организма? Сначала я думала путём использования иммунной системы, но теперь не уверена. Лучи не могут. Клетки коммуницируют посредством химических сигналов. Гормоны и нейротрансмиттеры командуют преобразованиями в клетках. Это вообще известно, но дальше начинается лес густой из безумными идеями про биофотоны и межклеточное общение. Биофотоны? Мия потянула Потельли за рукав. Мне нужно всё, что у вас есть на эту тему. Она посмотрела на Олли и добавила: "Но сперва МРТ Глава 31. В Вашингтон. Кейр распахнуло стеклянные двери Вашингтон-пост, думая только о том, что её ждёт у Лукаса. В холле стоял обычный, хотя более насыщенный гул, который производили многочисленные репортёры, редакторы, фотокоры и прочие сотрудники популярной газеты. За долгие годы своего существования газета была свидетелем и информационным участником десятков кризисов и тысяч скандалов. Каждый влиял на читательскую аудиторию и обострял борьбу за рабочее место и карьерный рост среди сотрудников. Однако события никогда еще не развивались столь стремительно. В сравнении можно было провести, пожалуй, с кубинским ракетным кризисом, но и он сильно уступал текущему моменту по плотности драматических новостей. Сообщение от Лукаса было раздражающе невнятным, но и этого было достаточно, чтобы она, к очевидному огорчению отца, бросилась обратно в Вашингтон, несмотря на шесть блокпостов Национальной гвардии, делавших все, чтобы поездка превратилась в серьезное испытание. Лучше бы у Лукаса были достаточные основания. На площадке с лифтами ее окликнула приятельница, тоже репортер Love Style, Сара. «Ты не поверишь, куда я иду!» Шея Сары раскраснелась, как воротник яркой водолазки. За девушкой поспешал Джош, упитанный лохматый фотограф в круглых очках. Сара была энергичной, жизнерадостной сотрудницей лайфстайлс с энтузиазмом принимавшейся за любое, даже самое бессмысленное поручение. "Что, Триш поручил тебе наконец что-то стоящее? Больница Сибли Мемориал. Ты же знаешь, как я ненавижу больницы и всё такое, они меня просто пугают. Ты вспышку видела? Ещё бы Да и радио в машине только они и толдычило. В Сибле есть корпуса для тех, кто с синдромом Зальцбурга. Большинство типа в коме лежат и молчат. Кей кивнула в надежде на ускорение рассказываемой истории. Так вот, меньше, чем через час после вспышки некоторые принялись разговаривать, а потом почти все заговорили, и теперь доктора в полном обалдении слушают, как их пациенты обсуждают квантовую механику и прочее в таком роде. Что ты несёшь? Я говорила с врачом по телефону. Сара развернутила голову, разыскивая Джоша, который тут же нашёлся у неё за спиной. Они там не сомневаются, что это результат вспышки, только никто не понимает, как это происходит. Ну вот и задание достойное тебя, Кей приобняла Сару. Порви их там, кисуня. Сара со счастливой улыбкой и следующий за ней по пятам Джош бросились к выходу, а Кей вошла в лифт под треньканье своего телефона. Она посмотрела на экран. Входящий звонок. «Рамирес!» «Вот дьявол!» Кей замахала рукой между створками дверей, чтобы они не закрылись, и под недовольные вздохи попутчиков протиснулась обратно в холл. «Рамирес, ты в Индии? Куда ты провалился?» В раздражении Кей тряхнула головой, словно он мог ее видеть. «Я тебе уже тысячу раз звонила!» «Только сейчас обнаружил!» «Голос его был какой-то неестественный!» «Ты в порядке? Что у тебя с голосом?» «В Калькутте произошли некоторые события!» Не могу всего рассказать. Мой партнёр-агент Чок погиб. Толпа вломилась в госпиталь, где мы охраняли эту генетичку. Ох, сочувствую. Только что говорил с его женой. Ничего тяжелее мне до этого не приходилось. Она ещё и беременная, и недавно узнала, что у неё двойня. Рада, что ты жив. Тут все словно с ума посходили, всё кипит, и если ничего не сделать, котёл взорвётся. Ну, я частично про это Я передал инфу приятелю из начальства. Он обещал разобраться. Так что сейчас скажу полнейший секрет. Поклянись, что не сольёшь. Честная скаутка. Ты и скаутом-то не была. Всегда хотела. Клянусь, никому ни слова. Федеральный судья только что выписал ордер на арест вице-президента, спикера, госсекретаря, председателя сената и министра финансов. Господь тебя спас ради этого, Кейд, даже подпрыгнула. Ты чудо. Охватившая её эйфория была столь заметна, что вызвала недоуменный взгляд со стороны секретарши Гейл, сидевшей в холле за столом с табличкой Администратор. Когда их арестоют? В любой момент. Но тут вот что. У моего приятеля есть свой контакт в СМИ, и он именно ему первому сливает официальную информацию. Я свою долю славы получила, мне уже хватит. Я только рада, что удалось остановить плохих парней. Помни, что обвинение ещё не приговор. Масштаб заговора невероятный, и в стране черти что творится. Не факт, что Вице не отобьётся и не вернётся на своё место. Пришёл очередной лифт. Слушай, мне надо бежать к Рамирес. Ты огонь, держись там. Уже в лифте, Кэя облегчённо и радостно вздохнула, чувствуя, что сбросила гору с плеч. Арест заговорщиков означает, что страна не попала под их контроль. Лукас увидел Кей в дверях лифта и пошёл ей навстречу. Я звонил, но ты была вне доступа. Может, была в какой-мёртвой зоне? Кей посмотрела на экран, но никаких пропущенных звонков не значилось. Что происходит? Пришли двое из ФСБ и забрали твой ноутбук. Чёрт, как они узнали, что он у тебя? Хороший вопрос, самому интересно. Ты же скопировал жёсткий диск, да? Лукас молча подвигал бровями. Ну, конечно. А эти ребята, они же спросили про Копи. Лукас повторно пошевелил бровями. Ты им соврал, да? Я же говорю, что люблю тебя, Кей. Теперь ты видишь, что это правда. Зная, что правда, она обняла его. Что ты нашёл? Он протянул ей листок с координатами GPS. Что это? Когда что-то снимают на смартфон, он фиксирует координаты съёмки. Эту фичу можно легко отключить, но ты себе не представляешь, как часто умнейшие люди забывают делать простейшие вещи. Я вот однажды... Потом, расскажешь, посмотрел локацию? А то. И где это? Совсем не там, где ты думаешь. Глава тридцать вторая Гренландия. Когда обломки льда наконец перестали падать, и можно было высунуть нос наружу, стало видно, что некоторые глыбы были размером с небольшой дом. К счастью, на башню ничего подобного не упало, но пару каменных строений на краю площади разнесло в пыль. Джек и остальные пересидели бомбардировку внутри святилища, чувствуя, как все их внутренности трясутся в такт падающим громадам. Неизвестной оставалась судьба экипажа. То есть Стива, Натали и Криса. Если уж помирает Расседил Дак, то пусть мне такая штука упадёт прямо на голову. Даже не поймёшь, что случилось, заметил рожишь. В этом и смысл. Да ну вас, испуганно запротестовал Юджен, сглазить ещё. Джек, стоя под сводом марки, обозревал картину последствий. Хочется верить, что Стив и другие не пострадали. По радио пробовали связаться. Муллинс промолчал, но его мрачный вид говорил сам за себя. Если и были сомнения в присутствии где-то здесь атинского корабля, Гранд повёл рукой в сторону заваленной льдом площади, то вот это отменяет все сомнения. Джек глянул на биолога, а потом принялся его внимательно рассматривать, даже фонарь на шлеме включил. Закройте глаза, чтобы не слепило. Чего вы на меня уставились? Глаза закройте. Гранд сделал как просили, и Джек направил свет ему прямо в лицо. Ваша кожа стала совершенно гладкой и чистой, Джек не скрывал удивления. Самое время хвалить друг друга за цвет лица. Докорылся в рюкзаке в поисках сисного. Когда мы были в шаре, Джек убавил яркость фонаря до 20%. Был момент, когда ваша кожа так покраснела, что я подумал, что у вас грипп или сердечный приступ. «Или что я пьян», — насмешливо добавил Грант. «Гэби мне мозг вынесла своими комментариями по поводу моей готовности выпить в любое время. Ну а я же британец, а это позволяет в любой момент опрокинуть рюмку-другую без каких-либо последствий». «При чём здесь выпивка? Это мне всё равно. Я о другом. Ваша кожа полностью исцелилась». «Думаешь, дело в этой вспышке?» Гэби ещё не до конца пришла в себя после случившегося. «Наверняка». Вступил в разговор Ражеш. Перелом бедра у доктора Холланда случился сразу вслед за сильнейшим гамма-всплеском. В цепочке ассоциаций Джека подумал о Мии. Последний раз они разговаривали, когда та была в самолёте на пути в Калькутту, всего несколько дней назад. Оказалось, несколько лет. Анна, есть шанс выйти на спутниковую связь? Крайне маловероятно, даже с учётом ретрансляторов, которые я поставила. Зато у меня есть другая новость, и очень хорошая». «Да?» «Я обнаружила слабый сигнал на частоте 120 Гц. Думаю, это Афродита». «Дрон?» — фыркнул Муллинс. Анна покосилась на него и сделала широкий жест, щелкнув три раза своими механическими пальцами. «Не выпендривайся, подруга!» Анна комично покачала головой из стороны в сторону. Все засмеялись, а капитан Муллинс покраснел. «Да». Молодец, Анна, поддержал её Дек, никому не позволяя обижать твою девочку Афродиту. Анна, ты где это взяла? Отец Ражеш пребывал в крайнем смущении. Движение и текст я позаимствовала из шоу "Настоящие домохозяйки Атланты". Джек смеялся до слёз. Если это ведро с гвоздями ещё раз меня оскорбит, Муллин обращался почему-то к Джеку: "Я всажу ему пулю между глаз и посмотрю, как вы будете смеяться". Джек понимал, что отвечать на этот выпад не имеет смысла, только хуже будет. Он знал также, что новые программы эмоциональности в нейросети Анны усиливали её привязанность к Афродите. Для них просто дрон, для Анны Афродита была другом или даже её ребёнком. Как бы там ни было, возвращение Афродиты позволит ему осмотреть окрестности, найти экипаж и, возможно, установить местоположение противника. Во время гамма-всплеска заговорила Анна, как ни в чём не бывало. Я сделала триангуляцию источника. Она загрузила картинку на дисплеи их очков, и они увидели сферическую волну, расходящуюся во все стороны от пирамиды. Итак, подвёл итог Джек: или пирамида и есть корабль, или источник разрядов находится внутри неё. Короче, нам туда. От падения на пластиковом корпусе Афродиты образовалась незначительная трещинка, что не помешало ей легко подняться в воздух. Группа переместилась к каменным постройкам в северной части площади, так как экипаж самолёта двигался в этом направлении. Анна отправляла картинку с дрона на дисплей ОНМ, и они видели дома без крыш, стоявшие вдоль улиц, над которыми поднимался аппарат. "Перейди в инфракрасный", попросил Джэк. "Принято". Анна включила изображение в соответствующем спектре. Теперь тёплые объекты будут выглядеть как оранжевые пятна на фиолетовом фоне. Камера дрона разве что сквозь стены не могла смотреть. Афродита пролетела метров 100, когда Гейби попросила вернуться несколько назад. За пределами площади в картинке доминировал фиолетовый цвет. Дрон завис над перекрёстком трёх дорог. Рядом с перекрёстком находилось большое круглое строение, окружённое стеной. Упавший обломок льда разрушил часть стены и засыпал всё вокруг ледяной крошкой. Возле стены лежали три тела, их тепловой сигнал был едва виден. "Думаете, они?" спросил Муллинс. "Пошли проверим". Джек убедился, что пистолет на месте, и взял винтовку. "Если в театре закричат: "Пожар!" с нервным смешком сказал Дак, Джек будет единственным, кто побежит не наружу, а внутрь. Если бы это я там лежал, надеюсь, вы поступили бы так же. Гэби и Анна остались на месте, остальные двинулись к перекрёстку. Джеку хотелось верить, что экипаж пострадал от падавшего льда, но готовыми следовало быть ко всему. Они шли за мигающим огоньком дрона. Впереди Джек и Муллинс. Куски льда и крошка сильно затрудняли движение, и иногда требовалось специальное усилие, чтобы удержаться на ногах. Мысль о раненых впереди вытесняла мысль об осторожности, и шаг их постепенно ускорялся. Тамура догнала Джека, несмотря на болевшее плечо, и держалась рядом. Оставалось метров 5, когда Джэк увидел тела лежавших уже без помощи дрона. Три человека на земле прямо перед нами, он махнул рукой. Трое на земле были экипажем их самолёта. Вокруг них лежали куски льда размером начиная от баскетбольного мяча до дивана. Стив был придавлен особенно большим обломком. Было очевидно, что он мёртв. Инфракрасное изображение показывало остатки тепла в телах Натали и Криса. Джек наклонился над борт-оператором, к нему присоединился Грант. Что за чёрт? Грант смотрел на шлем Криса. В шлеме было два маленьких отверстия. Паутина трещин окружала входное отверстие в лицевом щитке. Биокостюм Криса Был полон полузамерший крови. Ихний лёд убил, крикнул Джек. В этот момент раздались выстрелы. Афродита кувыркнулась в полёте и разлетелась на части. Джек попытался поднять Криса, чьё тело уже начало коченеть и почти встал на ноги, когда очередная пуля попала в шлем бортоператора и опрокинула их на землю. Тамура укрылась за горкой льда. Пытаться вытащить членов экипажа означало превратиться в беспомощные мишени. Стрелки с той стороны очень на это рассчитывали. Джека освободился от тела и пополз под защиту стены. Пули выбивали облачка льда и каменной крошки возле его головы. Остальным было не легче. "Откуда стреляют?" крикнул Джек, обращаясь к Муллинзу, укрывшемуся за ледяной глыбой. Дорога перед ними изгибалась, предоставляя идеальное место для засады. Один в здании на 12 часов от вас. Второй этаж, окно слева. Если можете перелезть в стену, зайдёте им в тыл. Мы с Грантом прикроем. Так, Тамура, с командой Уджак. Когда наши откроют огонь, бегите за мной. Они кивнули. Моллинс и Грант начали стрелять, целясь в окно второго этажа. Пошли, крикнул Уджак, вскакивая и бросаясь бежать через двор. Тамура и Дак перепрыгнули через остатки стены и побежали за ним. Плотность огня возросла, земля под ногами закипела от пуль. Джек прыгнул за северо-восточный блок стены и присел на корточки в ожидании товарищей. С его позиции была видна часть другой улицы, выходящей к перекрестку в том месте, где экипаж попал в засаду. На улице появилась темная фигура и при виде Джека подняла оружие. Джек видел, что на человеке не био-костюм, а парка, каска и горнолыжные очки. Джек успел выстрелить первым, нападавший упал и перестал двигаться. Тут куда спели Дак и Тамура, которая замерла, глядя на труп. Где вас черти носят? Двигаясь на запад, они подошли к группе построек и нырнули в дверной проём одной из них. С верхнего этажа доносились автоматные очереди. Джек побежал вверх, прыгая через ступеньки. Стрелок у окна как раз перезарядился, когда Джек влетел в помещение и нажал на курок. Однако вместо вибрации и отдачи в плечо раздался пустой щелчок. Изумление во взгляде стрелка сменилось насмешкой. Он поднял оружие, но из-за плеча Джека с резким криком вынырнула Тамура, она оттолкнула Джека и всадила две пули в грудь автоматчика. «Трое скрылись!» — крикнул снизу капитан Муллинс. «Вы в порядке?» Из соседнего окна выглянул Даг с винтовкой М4, но стрелять было не в кого. «Я был бы готов, если бы не Тамура», — Джек с трудом поднялся на ноги, потирая ушибленный бок. Она улыбнулась, и в мягком сумраке её угловатые черты показались ему особенно красивыми. Он подумал о человеке, которого убил, и о том, что сам был на волоске от смерти. "Спасибо", Джэк сжал руку девушки в своей. "Я ваш должник". Глава тридцать третья. Рим. Подняв глаза от научной статьи, Мия увидела Олли, осторожно хромавшего в ее сторону. «Господи, помилуй, они тебя что, кастрировали?» Он улыбнулся с некоторым трудом. «Рад сообщить, что мое мужское достоинство не пострадало. Как оказалось, страж засунул чип с лежением мне в левую ягодицу. Он бережно потер указанное место. А мне выдали вот это». Олли предъявил яркую надувную подушечку, положил ее на стул и, не делая резких движений, уселся рядом с Мией. «Чип они уничтожили?» «Это я сделал сам и с большим удовольствием», — он посмотрел на заголовок статьи. «Биофотоны и биокоммуникация. На каком языке говорят клетки?» «Ух ты! Не оторвешься, наверное!» «Это да», — согласилась Мия. «И не смейся, в этом что-то есть». Роберто Риццо, прочело ли имя автора. Кто это вообще? Сама не знаю. Миа ухраткая глинулась. Представляешь, я минут 20 уговаривала Путелли дать мне его статьи. Он всё настаивал, что лучше бы я читала его работы по клеточной коммуникации. Я почитала, конечно, но Путелли публикует обычную научную рутину, тогда как Риццо, я порылась в интернете, чувак, похоже гений. Он был помощником Путельли, но в какой-то момент начал уж слишком отходить от общепринятых норм. Путельли это не понравилось, и он попытался уничтожить научную репутацию бывшего помощника. Говоря проще, либо Риццы долбанутый, либо Путельли не любит делиться славой. Олли подхватил надкусанный бублик с смейной тарелки и положил себе в рот. В принципе, мы считаем, что клетки обмениваются информацией путём химических сигналов. Команды посылаются гормонами и нейротрансмиттерами и принимаются клетками посредством рецепторных белков. Возьмём к примеру украденный бублик. Олли с виноватым видом проглотила остатки. Твоя поджелудочная обнаруживает съеденный бублик и выбрасывает в организм гормон инсулин, который даёт команду клеткам начать потреблять глюкозу, образовавшуюся в твоей крови. Вкусный бублик. Объедение. Спасибо тебе от нас, с поджелудочной. Он посмотрел на статью. «Ну, а эти биофотоны не согласны?» Ритца основывался на работах одного советского ученого конца 40-х, который открыл, что клетки испускают низкоуровневое излучение в видимом и ультрафиолетовом спектрах частот. Ну, знаешь, как некоторые рыбы светятся, только в миллион раз слабее. Прорыв Ритца был в том, что он предположил, что клетки так общаются между собой. То есть, по-твоему, вспышки света это такие зверевшие биофотоны, которые командуют нашими клетками? Олли почувствовал себя почти что профессором. Именно так. Я сначала думала, что вспышка каким-то образом воздействует на иммунную систему, заставляя её имплантировать искусственную хромосому в клетки. Не самый очевидный способ, но в принципе, при определённых обстоятельствах Теперь я понимаю, что код, заключённый во вспышке космических лучей, выполняет эту работу лучше и быстрее. Он сразу воздействует на все клетки, запуская генетический механизм. Возьми, например, Amazon или General Motors. В каждой компании работают сотни тысяч сотрудников. Если при необходимости донести какие-то инструкции сразу до всех, вы должны направить каждому индивидуальное бумажное письмо, это кошмар. А можно разослать электронное циркулярное сообщение сразу всем? В нашем случае вспышки выполняют роль эмейла, а клетки организма сотрудников. Но не у всех же есть Зальцбург. На тех не действует. Ладно. И как это прекратить? Мия листала свои записи и наброски. Это что за волны в блудце? Магнитное поле, ответила Мия тоном, в котором отчётливо читалось: дурачок. Космические лучи воздействуют на Землю беспрерывно, но нас от них защищают магнитное поле и атмосфера. Если бы удалось создать переносное устройство, которое каждый бы мог иметь при себе всё время, оно бы защитило людей от нежелательных мутаций, вызываемых вспышками. "Ты гений", Олли притянул Мию к себе и поцеловал в губы. Мия обмерла. "Извини, извини", забормотал он в смущении. "Я это не в сексуальном смысле". "Ну и зря" хмыкнула доктор Верт и подмигнула ему. Глава 34. Вашингтон. Небольшой промышленный пригород к северо-востоку от Вашингтона назывался Айви-Сити. Ивит имел невзрачный, в основном серый Кейс свернула на Кендел-стрит, припарковалась у обочины и осмотрелась. Раннее утро освещало неуверенным светом дешёвые многоэтажки и облезлые офисы, магазины. Справа за трёхметровым забором была площадка с создаваемыми в аренду контейнерами для хранения барахла. Справа здание из красного кирпича, похожее на склад. Лукас был прав. Место совершенно неожиданное. «За каким чертом члены кабинета станут собираться в таком месте?» спросила себя Кэй и не нашла ответа. Она проверила координаты GPS. Все правильно. Мимо проехал автобус с сонными детишками и скрылся за поворотом, не утруждая себя остановкой перед знаком «Стоп». Она сфотографировала склад. Вывеска над жалюзийной дверью гласила «Аренда коммерческих площадей, промышленная недвижимость, звонить Аида Эль Хадри». 202-794-2222. Кэй сняла ее тоже, потом вышла из машины и пересекла улицу с кое-как залатанными выбоинами асфальта и пятнами масла. Главный вход был заперт, и Кэй пошла в обход. В любом случае входить через парадную дверь означало нарваться на секретарей, обученных блокировать неуместных посетителей. Зайдя за угол, она увидела афроамериканку, примерно ее роста и комплекции, спешившую от паркинга к боковому входу. Извините, мэм, вы здесь работаете? Вопрос застиг женщину на пороге, и она вздрогнула, словно увидела пистолет в руке Кей. Не пугайтесь, мне только вопрос задать. Женщина прижала к себе поплотнее сумочку, втянула голову в плечи и исчезла в коридоре. В недоумении Кей устремилась за ней. Дверь, хоть и заскрипела на ржавых петлях, открылась легко. Внутри был длинный коридор с рядами офисов по обеим сторонам. Она принялась заглядывать во все комнаты подряд. В первой оказалась неприбранная столовая: стол, стулья и скопаемый вида кофеварка. Затем была комната с красивой ухоженной мебелью, после неё помещение, заставленное шкафами с одеждой. Женщина словно исчезла. Дверь в конце коридора вела в просторное помещение. Кей остановилась в дверном проёме и громко спросила: "Нет ли тут кого?" Кей также сообщила отсутствующим, что она из Вашингтон Пост и хотела бы задать пару вопросов. Пол блестел после уборки, следы на влажной поверхности говорили о том, что недавно тут кипела жизнь. В центре пустого пространства остались кусочки клейкой ленты, как если на пол была нанесена какая-то разметка. В верхней части помещения располагался офис, куда можно было подняться по лесенке вдоль стены. Думая, что может быть там кто-то есть, Кэй принялась подниматься по лестнице. Сверху стало видно, что лента на полу размечала прямоугольник десять на двадцать футов. Дверь была приоткрыта, и Кэй заглянула внутрь. Никого. Окна с решетчатым переплетом и видом на помещение внизу, пара пустых столов и несколько стульев на колесиках. Может ли быть, что здесь собирались заговорщики? Что-то не похоже. На полу лежала визитная карточка. Стэнли Холлерман, руководитель отдела исследований и разработок GenTech. Быстрый визит в интернет показал, что GenTech контора, занимающаяся видеонаблюдением. Сколько тут эта карточка пролежала? Выглядела как новая, но это, как известно, ничего не значило. След начинало стывать, и репортёрский опыт говорил: "Звони Стэнли". Но «Ну, Стэнли так Стэнли. На звонок откликнулся приятный женский голос. Стен, будьте добры. Кей знала, что в подобных случаях не следует употреблять полное имя. Спроси Стенли, и тебя сразу переключат на автоответчик. Она произнесла Стен так, будто Стенли и взвёлся в ожидании её звонка. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, Аида, подумав секунду, сообразила Кей. Аида? Аида Эльхадри. За неловкой паузой последовал поспешный ответ. «Стэн отсутствует. Позвольте, я переведу вас на его голосовую почту. А когда он будет?» «Я не знаю». Голос начисто утратил приветливость. «Спасибо, я перезвоню». Какое-то время Кэй тупо смотрела на визитку и уже собиралась уходить, когда ее посетила новая мысль. Она набрала номер Аиды, брокера промышленной недвижимости. «Аида?» «Хелло, это Гленда, бухгалтерия Джентек». Я хотела бы убедиться, что вы не обналичили чек за аренду помещения на Кендел-стрит в Айви-сити. Не поняла. Выговор иды сильно отдавал Ближним Востоком. Обналичили ещё на прошлой неделе? Чёрт, Стен рассчитывал, что вы повредите. Да? Он ничего такого не говорил. Пусть перечитает договор краткосрочной аренды. Там сказано, что чеки обналичиваются незамедлительно. «И напомните мистеру Холлерману, я говорила ему, что обычно минимальный срок аренды у нас полгода. Для вас мы сделали исключение». «Исключение?» «Две недели». «Спасибо, вы очень любезны. Таким образом, у нас еще неделя?» «Восемь дней. Затем вы должны будете вывести все ваше оборудование». «Оборудование?» «Извините, другой звонок». И Аида отсоединилась. Зачем бы фирма, занимающаяся видеонаблюдением, снимала склад для собрания высокопоставленных заговорщиков? Заговорщики предпочитали держаться максимально в тени, или кто-то их туда заманил. Отсутствовал ключевой элемент пазла, и Кей подумала, что она уже знает, где его искать.